Глава с а я Власть мелких форматов и невербальных параметров. Случай 1 е Объятие суда в о м Нина опытный и успешный переговорщик. Клиенты, подчиненные и коллеги знают ее как яркую и легкую в общении женщину. Никто из них не догадывается, что есть человек, приватных переговорах, с которым Нина словно теряет все свои сильные качества. Это ее учредитель, с которым она общается регулярно, но редко, раз в полгода. Часть 1 Кролик в трансе. Нина. Учредитель меня вгоняет в ступор, в котором вся моя четкость выключается. Начинаю соображать только после того, как закончу с ним разговаривать. Леонид Кроль. «То есть вы кролик, а он удав? И он что-то такое делает, что вы уже кролик. И дальше, что он не говорит, вы просто ждете. Когда же это закончится? Пусть он меня съест скорее». Нина. «Я ему сразу уступаю, хотя по предварительному настрою совершенно к этому не готова». Леонид Кроль. «А что порождает такой гипнотический эффект?» Нина. «Для меня это загадка». мы с ним общаемся уже почти 15 лет». Леонид Кроль. «И все это время удав ест кролика?» Нина. «Нет, с переменным успехом». Леонид Кроль. «Иногда вы можете его съесть?» Нина. «Да, но это бывает крайне редко». Леонид Кроль. «То есть у вас такая, если опять утрировать, патологическая зависимость? Вы друг без друга не можете?» Нина. а У меня хроническое желание не поддаваться его влиянию и научиться отстаивать свое мнение. Леонид Кроль. И это длится уже 15 лет? Нина. Мы ведь не каждый день состязаемся, а только два раза в год. Ближайший разговор произойдет в течение этого месяца. Я за год добилась серьезных успехов с клиентами очень высокого уровня и взяла на себя обязательства, которые в декабре прошлого года были с моим учредителем оговорены. Леонид Кроль, письменно? Нина, нет. Особенность этого человека в том, что он ничего не подписывает, чтобы все понимали, что его устное слово – это уже печать. Поэтому он может этим манипулировать. Мы представляли презентации, я при всех объяснила результаты и показала наши обязательства. Реакция последовала такая – «Нина, опять ты начинаешь. Это большие расходы. Подумай, как это все сократить». «Моя задача – добиться того, что мы обязаны сделать». Но учредители просто не могут потратить лишние 100 долларов, хотя в глубине души понимают, что без этого нельзя идти дальше. Тезисы. Гипнотический эффект в переговорах, транс, в который один вгоняет другого – могут проистекать из многолетней патологической зависимости друг от друга. Часть вторая. Откуда над вами эта сила? Леонид Кроль. От первого лица расскажите, что ваш контрагент о себе думает? Нина от лица учредителя. Я Сергей. Внешне я вполне успешен. Внутри у меня много сомнений, переживаний, Но об этом никто не знает. Трудно жить на свете, когда кругом одни дураки. Но мне нравится ими управлять. Нравится сталкивать людей и смотреть, как они выкручиваются из тех интриг, в которые я их втравливаю. Нужно дать им высказаться. Но, конечно, только я знаю, как правильно. Семью я перевез в Швейцарию. Леонид Кроль, надолго вы сюда приезжаете? Нина, от лица Сергея. В связи с кризисом я подписал контракт еще с одной компанией. Там я наемный работник. Уже 8 м е с я ц е в я в Москве. Леонид Кроль. А на какой машине вы ездите? Нина от лица Сергея. Недавно купил v o l ь в о последней модели. Леонид Кроль. А как вы любите отдыхать? Нина от лица Сергея. Я практически не отдыхаю. Леонид Кроль. «У вас несколько бизнесов или один?» «Нина» от лица Сергея. «Бизнес теперь один. У меня был жизненный перелом, я пережил очень тяжелую ситуацию, вышел победителем, и сейчас у меня остался небольшой личный бизнес». Леонид Кроль. «Что вы думаете о Нине?» «Вы давно знакомы?» Нина от лица Сергея. «Она неплохая девочка. Правда, уже сейчас не девочка». «Вот вырастил». Леонид Кроль. «Это прямо вы ее вырастили?» «Не то, что она сама, как девчонка на пустыре». Нина от лица Сергея. «У нее были кое-какие задатки?» «Я дал ей возможность вырасти». Леонид Кроль. «Она вам нравится?» Нина от лица Сергея. «Как женщина?» «Она многим нравится. Она такая активная, со всеми находит общий язык». Леонид Кроль. «Не убежит?» «Вкопана надежно?» Нина, от лица Сергея. «Сейчас чувствую, что не так крепко у меня получается ее удерживать». Леонид Кроль. «Почему? Вы же чуть голос повысите, она уже дрожит вся». Нина, от лица Сергея. «Она пошла учиться на психолога, что-то ей там рассказывают». Леонид Кроль. «Да это просто бабские дурости. Ну, пошла учиться на психолога, вам-то что? Вы же ее как облупленную знаете?» «А все же...» «Надежный она человек?» «Нина, от лица Сергея». «Ну да». «Леонид Кроль». «А может, она дурочка?» «Нина, от лица Сергея». «На дурочку не похоже, но косит под дурочку». «Леонид Кроль». «И все же, не боитесь, что она от вас убежит?» «Нина, от лица Сергея». «Она уже уходила и там успешно выросла. В итоге через два года ушла». «Мне стоило больших трудов заманить ее обратно, в свой новый бизнес». «Леонид Кроль. Это за счет обаяния или за счет денег?» «Нина от лица Сергея. Нет, обаяние у нас не работает. Я предложил ей хорошие условия. Ну, а она же практичная. А то, что я ей доверяю и могу ожидать выполнения поставленных задач, мне нравится. Но мне хотелось бы большей отдачи, преданности». Она все пытается зубы показать, а они такие маленькие, смешные. Леонид Кроль, спасибо. А теперь какой-нибудь диалог покажите между вами. Нина, от своего лица. Добрый вечер, Сергей. Мы с вами давно не виделись. Я рада, что вы нашли время со мной поговорить. У меня два важных вопроса. Судьба нашего регионального менеджера под вопросом мне хотелось бы сказать о своем видении ситуации. Нина, от лица Сергея. «Говори, я послушаю». Леонид Кроль. «Нина, ваш учредитель, вам кого-нибудь напоминает из вашего прошлого? Откуда у него над вами та сила, которой вы его наделяете?» «Нина, нет, он один такой, единственный». «Леонид Кроль. И никого похожего на него у вас не было?» «Нина, нет. Но мне кажется, за столько лет я многое подмечала и научилась у него». Леонид Кроль. И это сделало его в ваших глазах роковым мужчиной. Нина. Он не роковый мужчина. Леонид Кроль. Что делает его для вас в некоторых ситуациях удавом? Нина. Он умеет выслушать, ответить кратко на все вопросы. А потом очень долгий его монолог. Как бы вокруг этих вопросов, но немножко на другую тему. И получается абсолютно как у удава с мартышкой. Он умеет говорить мягко, медленно, двигать руками, и я чувствую, что просто отключаюсь. Потом начинаю вспоминать все, что он хотел от меня, но это уже потом. Вернуться к разговору я не могу, потому что новый произойдет только через полгода. Леонид Кроль. Сделаем маленькую остановку. К группе. Впечатления, ассоциации. Что это за два человека Нина и Сергей? Татьяна. Очень большая дистанция. Нет впечатления, что их отношениям 15 лет. Я бы так разговаривала при первой встрече или при второй. Огромная дистанция просто. Андрей. Мне показалось, что позиция Нины ему вообще неинтересна. Он из каких-то других источников многое знает. Это некая формальность. Оксана. «Мне кажется, что Нина приносит с собой установку, меня не очень интересно слушать. Меня сейчас не будут слушать». Леонид Кроль. Мое впечатление такое, что когда Нина начала говорить с позиции Сергея, она стала описывать все в категориях его внутреннего мира. То есть для самой Нины характерно, что у нее в сознании есть взвешивание поступков, визуализируются разные картины. происходит расчет, у нее богатый внутренний мир. Там плотно, как в барабане, вращаются различные вещи, в которых есть содержание. А Сергей, такова моя гипотеза, человек действия и стремится поменьше думать. Он как бы выжидает, когда этот барабан прокрутится, и не важно, что оттуда н е н а достанет. Его поведение сигнализирует, что она заранее идет против ветра. будет трудный разговор, это ему известно. Но все ее аргументы для него – ничто. Абсолютно чужой, непонимающий человек, который мог бы и понять, но не поймет. Такова его роль инспектора. У Нины есть как бы две стороны. Одна – живая, раскованная, четко принимающая решение, яркая. А другая – размазанная, которой нужно рассказывать стишок или отвечать урок. показывать графики, и все это заведомо безнадежно, потому что здесь яркой быть нельзя. Здесь, наоборот, нужно изобразить девочку с косичками. Черный низ, белый верх. Инспектор все равно тебя накажет, и поскорее бы наказали. Получить бы тройку и опять слететь в свой яркий мир. А инспектор тебя насквозь просвечивает. Из тебя все слезает. Слезла косметика, слезли твои графики, Слезли твои намерения. Поскорее бы выйти из этой злосчастной комнаты. Нина. Ну, частично так, да. Леонид Кроль. Почему так происходит? Что дает этому человеку такую магическую роль инспектора вашей жизни? Почему, идя к нему, вы заранее сдавлены, у вас спертое дыхание, вы смотрите в сторону и знаете, что все, что вы скажете, ему неинтересно? Вы говорите длинными фразами, как на уроке. У вас нет ощущения собственной яркости. Вы не ведете с ним диалог, а мучительно воспроизводите свое заведомо худшее состояние, играете худшую себя. Это же для вас нетипичная ситуация? Нельзя сказать, что вы всегда такая? Нина, в жизни я вообще не такая. Леонид Кроль. Откуда эта ситуация экзамена? Подросткового медосмотра? когда вы, пятнадцатилетняя девочка, не знаете, что с вами происходит. Не знаете вообще, девочка вы или женщина, что у вас, где и почему. Почему вы на этом медосмотре такая нелепая? Нина. Только лишь по одной причине, что есть четкое понимание. От того, как я с ним поговорю, зависит, смогу я или не смогу уверенно выполнять свою работу следующие полгода. Леонид Кроль. Понятно. «Он хозяин вашей жизни. Ваша жизнь подвешена на тонком волоске, и он в любой момент ее подтянет, отпустит или и вовсе подрежет. «Откуда у вас это состояние, что вы пришли на свидание своей жизни? И, может быть, у вас еще будет полгода любви, а может, не будет ничего? «Нина, мне очень нравится в этой компании, и я хочу в ней работать». Единственное, что мне не нравится, это раз в полгода с ним общаться». Леонид Кроль. «Надо перетерпеть, а потом можно снова жить спокойно». Нина. «Да, все остальные полгода у меня большие полномочия, я абсолютно свободна. У меня есть штат, которым я руковожу, меня многое устраивает. Но с ним нужно перетерпеть». Леонид Кроль. «То есть вы, как садовник, вырастили красивый сад? Вы приходите к владельцу и он говорит... пожалуй, я этот сад все-таки срублю. Мне он надоел. Я построю здесь парковку. А вы говорите, «Ой, но этот сад, он такой прекрасный. Здесь виноград, здесь яблоки. Я все это растила. Зачем парковка?» Он говорит, «Нет, ты не понимаешь. Парковка — это прекрасно. Сад — ерунда». У вас все дрожит внутри. «Ну как? Это же сад. Утром выходишь, такое солнце, такая роса». Он говорит, «Ну хорошо, ладно, я подумаю, иди. Пусть еще полгода будет сад». И вы уходите с трепетом. Мы сейчас утрируем ситуацию, ее исследуя. На самом деле вы говорите, что у вас назначена раз в полгода казнь. Нина, «Нет, я знаю, что он м н о й доволен». Леонид Кроль, «Он будет недоволен». «Он разве идиот?» Зачем ему терять свою переговорную силу и быть вами довольным? Он вам говорит, ну что, сад будем рубить? А вы ему отвечаете, ну еще полгода и еще полгода, такие успехи, такой крыжовник, ну разве это можно рубить? Такие люди. Он говорит, нет, нужна парковка. И это ваш диалог, по сути. Нина, но я же очень активно скрываю свое желание оставаться на этой работе. Леонид Кроль. Вы это скрываете примерно как пятнадцатилетняя девочка, которая пришла на осмотр и хочет скрыть, что с ней произошло. Но поймите, в этом кабинете все видно. Татьяна, у меня такое ощущение, что вы с ним общаетесь как студентка и преподаватель. Причем преподаватель понимает, что вы отличница. Но нужно нагнать на вас страх, сделав строгое выражение лица, и вы сразу теряетесь. Начинаете все подряд рассказывать, а он и так знает, что вы знаете все. Леонид Кроль. Но мы не понимаем активную энергию этой сцены. Это главная сексуальная сцена полугода. Нина. Наши встречи длятся до четырех часов. Первый час очень конструктивно, с графиками. Я показываю, что мы молодцы. Он кивает головой и потом начинает рассказывать свое видение. И три часа... его монолог. Леонид Кроль. Стандартная процедура медосмотра. Каждый раз одна и та же. Она известна заранее. Нина. Да, и поэтому у меня в семье, если знают, что я еду встречаться с учредителем, то всем понятно, что приеду глубокой ночью, совершенно никакая, уставшая. Леонид Кроль. Нет, вас привезут, разобранную по кусочкам. Потом вас нужно сшивать, как-то проглаживать. Водить в сад, включать кислород и так далее. Татьяна. А можно ему сказать, например, «Я знаю, что сейчас будет, мне неинтересно». Вам, по сути, есть что сказать? Нина. Нет, я не могу так сказать. Леонид Кроль. Человека привели в медицинский кабинет. С кем он будет говорить? С центрифугой или с лабораторным комплексом? Человек пришел в некое садистское предприятие. Татьяна. всегда есть некий управляющий. Нужно сказать, я уже 10 раз была на этом мероприятии, мне неинтересно, можно сразу к сути? Леонид Кроль, вы что, разве кролик может так с удавом разговаривать? Нина, весь прикол в том, что сути-то и нет. Леонид Кроль, мы говорим о том, какие мы субъективной части переговоров. Кролик удавом проглочен, сидит в животе удава. И вот кролик в животе у удава ведет диалог. Он такой «бу-бу-бу», «му-му-му». И ему кажется, что он говорит, к примеру, «почему ты говоришь так громко?». А удав в это время переваривает себе, поглаживает свой живот, иногда так лениво перекатывается и издает какое-то шипение. А вы предлагаете, чтобы кролик внутри живота издавал внятные звуки, постукивал, бил ногой, показывал новые графики. Он готов это делать, но он прекрасно понимает, что в животе удава надо просто перетерпеть, пока этот маразм закончится. И его выплюнут и скажут «фу, уходи на полгода, все, я тобой уже сыт». И вылезает этот несчастный, измотанный кролик, уже не знающий, где у него уши, где у него лапки, и уползает в сторону, и чтобы потом начать восстанавливать свои силы. Тезисы. Иногда мы приписываем собеседнику богатство внутреннего мира, которое присуще нам самим. Метафоры. Экзамен, пытка, инспекция, жизнь на волоске, казнь, п 15-летняя девочка на медосмотре. Важно осознать свой мотив. Получить тройку – и скорее лететь обратно в свой яркий мир, ч т о б заранее не попасть в свое худшее состояние, признаки которого сдавленное дыхание, взгляд в сторону, длинные фразы, застывшая поза, смазанная речь. Часть 3 Гулливер, привязанный ниточками. Нина. Но это большая тайна для всей компании. Все знают, что я пошла общаться с учредителем. А на следующий день прихожу и рассказываю. Мы теперь занимаемся этим, этим и этим. И внешне это как раз выглядит как очень сильная поддержка учредителя. А я-то знаю. Леонид Кроль. У вас с ним потрясающий симбиоз. Представьте, какое замечательное управление. Раз в полгода приехал, заглотил этого несчастного кролика, побил себя по животу, покатался, уехал. и полгода у тебя бизнес процветает. То есть вся работа раз в полгода переваривать эту несчастную тварь, делать ее такой аморфной. Мы видим этот процесс, когда происходит движение монстра к жертве. Ее речь смазывается, взгляд уходит в сторону, лапки складываются, хвостик уже недвижим. Нина, да-да, я сижу всегда очень скромно. Леонид Кроль. «Какой же может быть процесс переговоров у Давы с Кроликом?» «Нина, у меня не получается во время этих мучений отстоять все, что я хочу. Он делает мне маленькие уступки. Просто я сразу очень многое прошу». «Леонид Кроль, кроме него есть на свете мужчины?» «Нина, есть, точно». «Леонид Кроль, а что эту ситуацию все-таки так сильно держит?» «Еще один вопрос». Вот Нина, четкий, толковый и умный человек, хорошо общающийся с людьми, самостоятельный. Почему она не уходит и не создает свой собственный бизнес? Или не вступает в какие-то новые альянсы? У каждого из нас есть то, что нас держит маленькими ниточками, как гулевера, связанного лилипутами. «Нина, я уже три раза пыталась это сделать». Наверное, наше общение мне показывает, что я не такая, как про себя думаю. У меня падает уверенность в себе, и я не решаюсь сделать что-нибудь серьезное». Тезисы «Ситуации симбиоза руководителю нужно, чтобы процветал бизнес, а сотруднице, чтобы после мучительных переговоров жизнь обретала свою четкость, яркие краски, а все худшее оставалось позади». Часть 4 в Вводить мелкие форматы поведения. Леонид Кроль. Выход, мне кажется, напрашивается такой. Нужно заранее для себя, как вы обычно делаете при подготовке доклада, составить списки и графики, которые касаются не содержания, а форматов. Я могу зарычать. Или я могу сказать фразу из трех слов. «Мне надоело это слушать». Вы это выучите, как с т е ш о к Или нужно проснуться, встать с места, пройти три шага, потом вернуться и сесть на то же место. Например, достать носовой платок, его резко скомкать и положить обратно. То есть у вас существует некий набор жестов или форматов, с помощью которых вы имеете возможность, как во сне, прерывать то, куда вас загоняют. Здесь, мне кажется, ситуация горя от ума. Вы все-таки исходите из того, что до последнего дыхания этот кролик, уже проглоченный, все равно должен вспоминать таблицы, говорить какие-то важные цитаты, предъявлять отчеты и сосредотачиваться исключительно на содержании. Его уже проглотили, а он кричит «Я выучил этот стих, я прочел эту таблицу умножения». «Я умный, прекрасный кролик!» Нина. «Нет-нет, я же говорила, что таблицами мы занимаемся только весь первый час. Остальные 3 р ч е т ы р е часа – это просто его монолог о жизни и обо всём». Леонид Кроль. «Зачем вам сидеть и слушать это? Со связанными руками, с глазами, которые почти выколоты, с ногами, которые почти парализованы?» Нина. потому что я ухожу с точным пониманием, что он выговорился, успокоился, а я принесла себя в жертву и все выслушала, выполнила свой долг». Леонид Кроль. «Если вы не можете достать платочек и нарушить вот эту незыблемость монолога, если вы не имеете на это права, а вам нужно страдать в это время, как кролик в животе удава, тогда, конечно. Но я говорю». «Можете ли вы ввести некоторую систему перебивки того, что происходит?» «Нина». «Да, конечно». «Леонид Кроль». «Так давайте ее и придумаем». «Это могут быть десятки ходов, они практически незаметны». «Вы помните, он говорит, а я шевелю пальчиком ноги». «Вы можете, например, робко протянуть руку и взять воды». «Или я взяла платочек и его скомкала». Внешне мумия, а на самом деле не мумия. Он обалдеет, если вы встанете и пройдетесь по комнате. Нина. Да, я никогда этого не делала. Леонид Кроль. В том-то и дело. В других ситуациях вы умеете быть неожиданной, раскованной и самостоятельной. Но вы находитесь в ситуации комка, аморфного состояния, которое мы не можем разобрать на ч а с т и Нина. Он всегда именно в таком стиле общается с теми, кто ему нужен. Леонид Кроль. «Нина, он нас не интересует». «Нина, то есть его переделать нельзя?» «Леонид Кроль. Переделать можно. Но зачем?» «От него можно уйти». «Он для вас представляет некую мистическую фигуру». «Вы 15 лет находитесь в связи со своим удавом. У вас есть личный удав». «Может быть, потом, переняв от него это волшебное умение», вы становитесь хорошим удавом для своих сотрудников. Приглашаете их к себе и потихоньку гипнотизируете. Нина. Нет, мы по-другому работаем. Леонид Кроль. Мы обсуждаем, как внести в эти переговоры другие форматы. Мелкие, являющиеся лишь фоном происходящего. Часто, как только мы получаем возможность менять мелкие форматы, можем менять и более крупные. Мы говорим о том, как, не изменяя своим собственным форматам, научиться их дозировать, регулировать и из них выходить. Нина может заранее составить себе инструкцию, что делать, когда человек упал за борт и тонет. Чтобы не думать, что делать, нужен список своих действий из 106 пунктов. Ковыряю в носу, стучу пальцем по стеклу, иду в туалет, наливаю воду, прошу его повторить фразу, перебиваю его каким-то образом, улыбаюсь ему неожиданно, смотрю влюбленными глазами. Тезисы. Вместо концентрации на содержание переговоров нужно заранее заготовить шпаргалку форматов и жестов, как выйти из состояния кролика. Это действия, перебивающие собеседника. Выпить воды, пройтись по комнате, улыбнуться, выйти в туалет, вынуть носовой платок. Если мы получаем возможность менять мелкие форматы, мы становимся способны менять и более крупные. Часть 5 Любовь и ненависть одновременно. Нина. Но у меня задача не просто его выслушать. Мне нужны от него конкретные разрешения, которыми я потом уверенно пользуюсь. Это разрешение на то, чтобы потратить ту или иную сумму. Леонид Кроль. Переговоры одновременно устраивают и не устраивают Нину. Ситуация безумна в том, что включает и любовь, и ненависть одновременно. Нина нуждается в чем-то, но и ненавидит это. Вообще-то она получает кайф от подобных переговоров, причудливая связка, которую трудно расплести. Нина. Я для себя услышала несколько важных моментов. Первый. Нужно подготовиться к тому, чтобы поменять формат нашего диалога. Второй, совершенно неожиданно для меня появилась тема того, что я, оказывается, получаю от переговоров кайф. И я услышала это только сегодня, впервые за столько лет. Кроме того, я для себя поняла, что на самом деле уважаю его мнение и пытаюсь его использовать». Но мне хотелось бы в наших отношениях быть все-таки партнером, а не мартышкой и не кроликом. Со всеми смогла, а с ним нет. Такой азарт, где-то глубоко сидящий, я оформила в слова прямо сегодня. Мне это понимание много дает. Тезисы. Важно осознать, что даже от садистского мероприятия ты можешь получать кайф и использовать этот момент в свою пользу. Заметки на полях Картинка здесь Дракон о трех головах в лице учредителя Одна голова усыпляет своей монотонностью Вторая наоборот Не дает уснуть Постоянно перебивает Не отвечает на вопросы принципиально Третья словно играет с Ниной В какие-то особые сложные шахматы Игру, где дракон сам вводит свои правила Перед драконом маленькая фигурка он заставляет ее чувствовать себя маленькой. Управление – это знаки препинания. Управление переговорами – это как расстановка знаков препинания, и их, увы, мы часто ставим, не думая. Например, когда кто-то говорит слишком длинное предложение, без пауз, у партнера бессознательно возникает впечатление, что его вытесняют из разговора, что здесь нет пространства для решения. В реальности переговоров, как правило, решение принимается во время пауз. Конечно, бывает, что когда один замолчал, другой не замолкает, и мы спохватываемся. Что же я такой слабый? Что же меня в ы т е с н я ю т Однако можно молчать, но быть включенным и время от времени совершать движение. И это будет заряжено энергетически, если присутствует боевая готовность к тому, чтобы в какой-то момент развернуть свое орудие и дать залп. Это та точка переговоров, о которой нужно задуматься. Как я поддерживаю себя в бодром состоянии, когда у меня сейчас нет возможности вставить слово? Или другой пример. Просидеть все переговоры в состоянии серьезной озабоченности, нахмуренным, тоже совсем невыгодно. Такие невольно транслируемые сообщения – «Мне не дают ставить слово» или «Я очень серьезный», люди прекрасно считывают».